Вот-вот выпит остатки жизни. Правитель снова вернулся в центр круга. Он снял с мальчика тюбетейку и, всунув в нее листок с заклинаниями, вновь надел ему на голову. Затем начертил сурьмой на его ладони магический квадрат, зашептал что-то в самое ухо, влил в ладонь несколько капель чернил и приказал смотреть на чернила, не отрываясь. Мальчик повиновался, а правитель расхаживал вокруг него бормоча молитвы и призывы к духам и джинам. «Что ты видишь?» — спросил он мальчика, прервав бормотание. «Чернила», — ответил ребенок, — «большую каплю». Правитель возобновил свои хождения. Его речь стала совершенно неразборчивой, но оставалась ритмичной. «Что ты видишь?» — снова спросил он. «Я вижу себя», — ответил ребенок, похоже, ничуть не удивившись. Правитель положил руки мальчику на плечи и, продолжая бормотать молитвы, прерывал их только за тем, чтобы задать очередной вопрос. «Что теперь?» «Люди. Много людей. Смотри хорошенько. Это знатные люди. Чернь. Куда они идут?» «Во дворец. И что делают?» «Убивают». «Кого убивают?» Джамшиду показалось, что голос наставника на мгновение дрогнул, проявляя то ли раздражение, то ли разочарование. «Всех, кого встречают», — ответил мальчик, продолжая вглядываться в чернила на своей руке. «А теперь все падает, все рушится». «Хватит!» — крикнул правитель, и мальчик невольно сжался. Правитель ударил снизу по его раскрытой ладони, и чернильная капля разлетелась черными брызгами. «Бросим вызов в будущему», провозгласил правитель, и в ту же секунду тамбурина ударили с новой силой, зурна завыла, как раненая. Ритм на этот раз получился рваный, зудящую зурну, То с сумасшедшей скоростью опережали тамбурины, то отставали от нее. Сердце Джамшида, следуя ритму, то замирало в груди, то стучало, как копыта загнанной лошади. К ароматическим прибавился запах кориандра и райхона. Примечание райхон — восточное название базилика. В центр арены вышли три полуобнаженных воина, неся на вытянутых руках стрелы. Они встали на равном расстоянии друг от друга, образовав треугольник, в центре которого оказались правитель с мальчиком. Правитель завязал мальчику глаза и заставил кружиться, подпрыгивая на одной ноге, после чего шепнул ему что-то на ухо, и мальчик, пошатываясь, двинулся вперед, пока не наткнулся на одного из воинов. Смысл гадания по стрелам Джамшиду был известен. Церемонию со стрелами устраивали для того, чтобы определить дату какого-нибудь важного события или получить на него соизволение высших сил. Каждая стрела имела свое значение, определяющееся ее оперением. Стрела с черным оперением означала «запрет». Испрошенная милость была невозможна, и, стало быть, принятое решение отбрасывалось как неверное. В таком случае правитель должен был отказаться от своих планов или сменить их на противоположные. Стрела с зеленым оперением называлась выжидающей. Зеленая стрела упреждала правителя от поспешных поступков. В таком случае все дела откладывались до лучших времен. Третья стрела с красным оперением звалась повелевающей. Если при гадании правителю выпадала красная стрела, действовать нужно было незамедлительно и не раздумывая. Мальчик наткнулся на воина, музыка разом смолкла, и воин поднял стрелу высоко над головой. По залу пробежал общий вздох. Запрещающая стрела. Даже при слабом свете жарован, Было хорошо видно, что оперение у нее черное. Никто не знал о ближайших планах правителя, но всем было очевидно, что теперь им сбыться не суждено».